Глава пятнадцатая Хант позвонил Йокаму из машины. Была глубокая ночь, и выскобленные дождем дороги пустовали. Два гудка, третий. Перетерпев миг слабости, Хант отогнал мысли от Кэтрин мэримон В ее дворе он простоял меньше минуты, но все равно чувствовал себя виноватым. В Стифани по-прежнему никакого продвижения, а значит, надо полностью сосредоточиться на деле. «Поставить вопросы, наметить план действий. Что они упускают? Что еще нужно предпринять?» Очередной гудок. «Ну же, Йокам!» Едва ответив, тот первым делом извинился. «Здесь сумасшедший дом!» Он имел в виду полицейский участок. «Что там происходит?» «Занимаемся тем, чем ты сказал заниматься». «Перечисли». Проверяем по системе отпечаток, которые сняли с века Дэвида Уилсона. Пока совпадений нет, но мы только начали. Четыре машины прочесывают местные дороги. Ищут ленд крузер Уилсона, который, как ты и предположил, зарегистрирован на колледж. Составляем список друзей и родственников. Всех, кто мог бы сообщить, где он был сегодня и что делал. С коллегами по работе в колледже уже потолковали, но они ничего не знают. «Пока что нам не удалось обнаружить с известных личностей, но этим занимаются несколько групп. Двое из этой категории, похоже, уехали из города. Двери на замке, света нет, газеты лежат на крыльце. Одного вроде бы задержали в Уилмингтоне, и я сейчас ожидаю подтверждения этой информации. Пара ребят из вспомогательных подразделений готовят план поисков на утро». «Насчет этого плана...» «Как ты и сказал...» «Отработаем по той же схеме, которую применяли при поисках Алисы Мерримон. Логика та же. Нам просто не хватает людей». Йокам помолчал. «Послушай, Клайд, ты все это знаешь. Распоряжения отданы. Почему бы тебе не поехать домой и не поспать немного? Сколько сейчас? Два часа ночи. Ты хоть парня своего проверил?» Ответа не последовало. «Господи, Хант, ты хотя бы звонил ему». «Я еду сейчас к тебе». «Послушай, говорю тебе как другу, поезжай домой, поспи». «Это шутка такая?» «Вообще-то нет. Ты уже утром выглядел не лучшим образом, и я сильно сомневаюсь, что сейчас тебе легче. Здесь идет обычная полицейская работа, а с ней мы прекрасно справимся без тебя. Так что отправляйся домой и поспи. Завтра ты будешь нужен нам со свежей ясной головой. Ты нужен Тиффани». Хант помолчал, прислушиваясь к шороху покрышек. За окном на границе видимости пролетали черные деревья. «Может быть, отлучусь на часок». «Может быть, на два», — вставил Йокам. «Да черт возьми, на все три. Если что-то случится, я позвоню». «Окей, договорились». Хант уже хотел отключиться, но тут Йокам сказал. «Послушай, Клайд, ты хорош в этом деле. Я про работу». «Но тебе надо держаться!» «Что ты имеешь в виду?» Йокам вздохнул, и этот вздох говорил сам за себя. «Просто держись, брат!» Он дал отбой, и Хант повернул машину к дому, зная, что все равно не уснет, но также понимая, что Йокам прав. Надо попробовать. К тому же, сын... Будь оно проклято, но это уже совсем другое дело. Хант припарковался на подъездной дорожке и выключил мотор. Квартал спал, так что музыку он услышал еще до того, как открыл входную дверь. Приглушенная пульсация, скорбный стон тяжелых струн. Он вошел и, коснувшись плечом бледных гладких обоев, повернул к ведущей вверх лестницы. У двери в комнату сына остановился и постучал, хотя и сомневался, что его услышат из-за музыки. Потом открыл дверь первое впечатление бледная кожа легкое движение клок блондинистых волос и глаза так похожие на его собственные через две недели 18 высокий спортивный всегда хорошо учился и вообще был хороший парень но все изменилось за прошлый год грубость дерзость нетерпимость откуда что взялось сейчас он сидел на краю кровати в спортивных носках желтых шортах и футболки с надписью Нет лучше радости, чем сладости, зато от секса зубы не гниют, и, держа в руке автомобильный журнал, притопывал в такт к грохочущему ритму. Хант пересек комнату и выключил проигрыватель. Юноша поднял голову, и то, что мелькнуло в его глазах, вполне могло сойти за ненависть. — Мог бы и постучать. — Я стучал. Аллен отвел взгляд и перевернул страницу. — Что тебе надо? Знаешь, что сегодня случилось? Да, слышал. Но не от тебя, слава богу. Слышал, как и все остальные. Хант прошел в комнату. Где ты был? На реке? Сын не ответил. Перевернул страницу. Опять пропустил уроки. Мы уже говорили об этом. Оставь меня в покое. Разговор не клеился. Я же сказал, оставь меня в покое. Хант колебался, и сын встал. Под кожей проступали и перекатывались мышцы. В какой-то момент детектив ощутил жаркий прилив ярости. Вся поза сына выражала открытый вызов. Но впечатление длилось недолго. Хант моргнул и увидел сына таким, каким не видел раньше. Нескладный подросток, любознательный и невинный. В шесть лет он уже сам готовил себе завтрак, мастерил воздушных змеев из бальзы и оберточной бумаги. Хант расслабился. — Буду внизу. Нам нужно поговорить, так что подумай, что ты хочешь сказать. Сын как будто и не слышал. Прошел к проигрывателю, добавил звук, и музыка ударила Ханту в спину. Спустившись по лестнице, он прошел в кухню, сел на стул возле стола и позвонил Йокаму. — Что нового? Мы же только-только разговаривали. — Да, и я хочу знать, изменилось ли что-то с тех пор? ничего как сын Хант потянулся за бутылкой скотча. «Думаю, он хочет меня убить». «Ему нужно алиби. Скажи, чтобы позвонил мне». Хант плеснул в стакан на два пальца и откинулся на спинку стула. «Ему нужна мать. Я общаться с ним больше не могу». Он сделал глоток. «Ему бы уйти вместе с ней». «У него не было выбора, Клайд. Она ушла. И, насколько мне помнится, с собой его не позвала». Я мог бы настоять. Ничего, это пройдет. Слушает какой-то гранж уже готов наброситься на собственного отца. Гранж? Ничего себе. Кто-нибудь, позвоните в вечерние новости. Ха-ха, не смешно. Побудь дома, — посоветовал Йокам. Займись ребенком. Время уходит, Джон. Буду через десять минут. Не начинай. Не начинать что? Хант услышал злость в собственном голосе. Йокам тоже ее услышал. «Мало потерял, Клайд? Нет, правда?» «Ты о чем?» «Господи, старик, хотя бы раз позаботься сначала о сыне, а не о работе». Хант хотел ответить, хотел сказать что-нибудь злое, язвительное, но Йокам дал отбой. Детектив положил трубку, сделал еще глоток и вылил остаток в раковину. Йокам старался сделать как лучше, как надо. Проблема не в этом. Работа стала для него наркотиком, но и это еще не все. Сидя в темной, притихшей кухне, Хант впервые признал очевидное. Ему не очень-то нравится собственный сын. Да, конечно, он любил Аллена, но не понимал и не принимал его взгляды, мнения, решения. Парень изменился. Ханта полоснул стакан, а когда повернулся, Аллен стоял у двери. Секунду-другую они непримиримо смотрели друг на друга, и младший первым отвел глаза. «Ну да, пропустил уроки. И что с того?» «Для начала это нарушение правил». «Ты хоть раз можешь переключиться?» Аллен провел ладонью по подлокотнику стула. «Тебе обязательно надо все время быть копом. Неужели нельзя побыть нормальным отцом?» «Нормальным отцам наплевать, что их дети прогуливают школу?» Аллен отвернулся. «Ты же понимаешь, о чем я? На мосту убили человека. Ты это знаешь. Убили ровно там, где был ты. Но только несколько часов спустя. А если бы что-то случилось с тобой? Что я сказал бы матери тогда?» «Но ничего же не случилось, так что ты соскочил. Ты видел там Джонни Мэрримона, Джека Кросса?» «Сам знаешь, что видел, иначе не спрашивал бы. Копы ведь этим занимаются, да? Допрашивают подозреваемых?» «Кроме как сегодня. Ты Джонни Мэрримона раньше видел?» «Он в младшей средней. Я в старшей». «Знаю, но ты вообще его видишь? Разговариваешь с ним?» «С ним никто не разговаривает. Он же фрик». Хант выпрямился. «Где-то в пустоте за глазами вспыхнул уголек злости». «Что значит фрик?» «Ну, ни с кем не разговаривает, и глаза у него такие... мертвые!» Ален пожал плечами. «Он сам не свой. В смысле, они же близняшки. Как такое пережить?» «А Тиффани Шор?» — спросил Хант. «Ее ты знаешь?» Сын повернулся и посмотрел на него, как смотрят на врага. «У тебя ведь только это на уме, да?» «Что?» «Чертова работа!» — зло бросил сын. твоя долбаная работа «Послушай, мне осточертело слышать про Алису и Джонни, про то, какая это жуткая трагедия. Осточертело видеть тебя с этими бумажками, как ты снова и снова смотришь на ее фотографию, день за днем, ночь за ночью». Ален указал пальцем на кабинет, где в запертом ящике стола давно обосновалась на постоянной основе папка с делом Алисы Мерримон. «Ты не слышишь, что говорю я, но я слышу, как ты ходишь по комнате в три часа ночи и бормочешь, бормочешь». Ты чувствуешь себя виноватым. Ты готовишь мне завтрак и стираешь мою одежду. И я сыт этим по горло. Ты одержимый. И из-за этой одержимости мама и ушла от тебя. Подожди минутку. Разве я неправильно это назвал? Твоя мать понимала трудности моей работы. Я говорю не о работе. Я говорю о том, с чем ты каждый вечер приходишь домой. О твоей одержимости матерью Джонни. Хант почувствовал, как заколотилось сердце. «Поэтому она и ушла!» «Ты ошибаешься!» «Ушла, потому что ты одержим мамочкой этого парня!» Хант шагнул вперед и остановился, поймав себя на том, что сжал кулаки. Сын увидел то же самое и, расправив плечи, поднял руки. Детектив вдруг понял, что перед ним далеко не мальчишка, а юноша, способный дать отпор. «Ударишь?» Аллен утер кулаком губы. «Давай ударь! Попробуй!» Хант отступил и разжал пальцы. «Никто никого бить не будет». «Тебе только они и дороги. Алиса, Джонни, та женщина, а теперь еще и Тиффани Шор. Снова все то же самое». «Эти дети...» «Да знаю я все про этих детей. Только о них и слышу. Как началось, так и не остановится». Аллен сказал это негромко, с усталой обреченностью, но его слова били по-больному. Секунду-другую они смотрели друг на друга, отец и сын, а потом в тишине зазвонил телефон. Определитель показал номер Йокама. Хант поднял палец. «Мне надо ответить». Он откинул крышку. «Ну что еще? Не дай бог». Йокам обошелся без вступлений. «Есть результат по отпечатку на веке Дэвида Уилсона». «Личность установлена?» «Да, и даже кое-что получше». «Насколько получше?» «Ты не поверишь!» Хант посмотрел на часы, повернулся к сыну и произнес ненавистные слова. «Буду через десять минут!» Он закрыл телефон и поднял руку. «Аллен!» Но сын уже не слушал. Протопав по лестнице, взбежал наверх. Хлопнула дверь. Хант посмотрел в потолок, выругался шепотом и вышел из дома под грохот той же песни.